Часть третья. Духовно-рыцарские ордена XII-XIII века. К концу XII века вся Европа была покрыта замками. Эту эпоху смело можно было назвать эпохой рыцарства, средневекового военного дворянства, самого привилегированного социального слоя в Европе в середине века. Рыцари стали потомственным сословием. Расцвет рыцарства пришелся на XII-XV века, но первые рыцари рубились уже в войнах VIII века. Рыцарское сословие возникло у франков в VIII веке. Еще за сто лет до этого франки воевали пешими, на конях сражались только королевские дружинники. На франкское королевство начали нападать арабы, воевавшие в конном строю. Конное атаки не могло противостоять пешее народное, плохо вооруженное и неспособное к длительным переходам. Вес рыцарского вооружения, кольчуга, чешуйчатый панцирь, тяжелый шлем, поножи, бедренники поручи, наплечники, конская броня достигал 50 килограмм. Рыцари, тяжелая панцирная конница решали исход любого сражения. Во время торжественной процедуры принятия в рыцари опоясывался мечом, одевал шпоры, панцирь. Сеньор ударял ладонью или плоской стороной меча по плечу посвященного. Рыцарь в присутствии священника клялся соблюдать требования рыцарской чести. Оружие освящали в церкви. Под влиянием церкви сложились рыцарские законы. При необходимости умереть за веру, помогать вдовам и сиротам, не начинать войны без причины, не поддерживать несправедливого дела, защищать невинно угнетенных, соблюдать смирение. Рыцарь должен быть великодушным, доблестным, щедрым, воинственным. Он был обязан охранять веру, слушать обедню, охранять духовенство и церкви от грабителей, для спасения невинного идти на поединок, жить безупречно перед богами людьми. Рыцарство стало идеалом для всего военного сословия Европы. Рыцарские доблести, мужество, щедрость, благоразумие, чувство чести – Воспевались трубадурами, французскими поэтами и имени немецкими поэтами. Каждый рыцарь шел в битву с несколькими лошадьми и оруженосцами, охранявшими сеньора, державшими запасных лошадей и оружие. Обычно рыцари строились клином в составе нескольких сот или даже нескольких тысяч всадников. Чаще всего перед битвой рыцарское войско выстраивалось в три боевые линии, одна за другой, Каждая боевая линия состояла из центра и двух крыльев. Клин должен был прорвать фронт противника. Основным оружием рыцаря был тяжелый колеще и рубящий обоюдоострый меч и длинное копье. В бою использовались боевые топоры, окованные железом палицы, булавы с острыми металлическими шипами, маргенштерн, кинжалы. Луки, арбалеты рыцари почти не использовали, считая их недостойным оружием. Рыцарь с оруженосцами, пажами, лучниками составлял копье, самую малую единицу войска. Несколько копий вассалов одного сеньора от 20 до 50 составляли знамя. Несколько знамен составляли рыцарское войско, в котором обычно были 800 тысяч рыцарей. В сражениях рыцари обычно использовали боевой порядок частокол. Они выстраивались в одну линию на расстоянии в 5 и более метров друг от друга чтобы иметь место для поединка». Средневековый хронист писал «И была у рыцарей одна мысль — превзойти других в воинском деле. Кто видел свою собственную кровь, чьи зубы скрипели под ударами кулаков противника, тот, кто распростерты на земле всем телом поддерживал противника, поверженный, не терял мужества. Тот, кто поднимался более непреклонным, сколько бы раз он ни был повергаем, идет в бой с великой надеждой. В XI веке наступила эпоха крестовых походов. Их целью стало освобождение гроба Господня из рук неверных. Крестовые рыцарские походы проводились в 1096-1270 годах по призыву Римской католической церкви под девизом освобождения христианских святых в Палестине из-под власти мусульман». Рыцари-крестоносцы нашивали на верхнюю одежду кресты, которые должны были символизировать их благочестивое намерение. Эти кресты дали название и самим походам. Почти за 200 лет состоялось 8 больших крестовых походов на восток. Рыцари во множестве шли в крестовые походы, цели которых соответствовали их идеалам. Во время походов западные рыцари перемешались и объединились, начали создавать общие законы и правила поведения. Рыцарство дало обществу новое понятие о чести. Рыцарь привык рассчитывать только на свой меч, его нельзя было безнаказанно оскорбить. Рыцари показали человечеству, что за малейшее унижение их противник будет отвечать, если надо, то своей кровью. С началом крестовых походов появились новые формы активного служения Богу. Появились духовно-рыцарские ордена, военно-монашеские организации, созданные под руководством католической церкви с целью защиты и расширения завоеванных во время крестовых походов земель на Востоке для охраны пилигримов-паломников. В конце XI века в Иерусалиме возник орден госпитальеров – иоанитов. В 1198 году в Иерусалиме был создан Тевтонский орден. Как и монахи, члены духовно-рыцарских орденов давали тройной обет: воздержание, послушание и бедности. Как рыцари они носили оружие и участвовали в военных походах. Духовно-рыцарские ордена имели строгую иерархическую структуру. Члены ордена обычно делились на три группы: братьев, воинов, капелланов, священников, братьев служителей. Во главе каждого ордена стоял великий магистр. Гроссмейстер, избиравшийся пожизненно и утверждаемый папой, который обладал над орденами верховной властью. Гроссмейстеру подчинялись должностные лица ордена – приоры, начальники провинций, маршалы, комтуры, командоры. Периодически собирался генеральный капитул – собрание должностных лиц ордена, обладавший законодательной властью – Духовно-рыцарские ордена значительно усиливали боевую силу и дисциплину рыцарского войска. Члены орденов давали клятву беспрекословно выполнять все приказы своих начальников. Братья-рыцари жили в принадлежавших орденам замках, получали от них вооружение лошадей. Орденские рыцари вместо чистокола и клина использовали новый вид боевого строя. Во главе клина в первом ряду стояли три рыцаря, во втором – пять, в третьем – семь и так далее. Орденские рыцари выстраивались усеченным клином, во главе которого стояли отборные войны, наносившие тяжелой панцирной массой страшный удар по центру вражеского войска. За рыцарями шла пехота, прикрывающаяся с флангах двумя-тремя шеренгами тяжело вооруженных воинов. После прорыва вражеского фронта Пехота довершала разгром опрокинутого строя противника. Управление войском осуществлялось с помощью знамен, штандартов. Рыцари не могли без приказа не вступить в бой, не выйти из него. Воинский и религиозный дух породил монашествующее рыцарство. Некоторые монахи опоясались мечом по рясе, а некоторые рыцари надели рясу поверх кольчуги. Слияние идеалов аскетического и рыцарского – закончилось созданием духовно-рыцарских орденов.